Аллея призраков. Мы покинули городок юных пенсионеров и снова зашагали по дороге. Пуся резво бежал впереди, обнюхивая встречные кусты и изредка поднимая ножку, чтобы оставить свой след в истории. Вдруг он остановился, беспокойно заурчал. Девочка подбежала, чтобы взять его на руки, и тоже застыла на месте. "Ой", сказала она. "Ой, дальше я не иду". В чём дело? спросил я, приблизись. Она посмотрела на меня с ужасом и молча кивнула на дорожный указатель. Я глянул и обомлел. На указателе чёрным по белому было написано: "Аллея призраков". Признаться, я почувствовал себя не очень уютно, но главный терятель тоже заметно нервничал. Конечно, никаких призраков нет. Это все знают. Но знают ли об этом сами призраки? А ну как не знают? Бродят себе, как ни в чём не бывало, по своей аллее и до смерти пугают путников леденящими душу стонами. Похоже, нам следовало поискать другую дорогу. Но другой дороги, конечно же, не было. Не то, пусть я давно бы на неё вырунил. Что делать? С позором повернуть обратно или смело ринуться навстречу неизвестности? Посовещавшись, мы выбрали второе и скоро очутились в светлой берёзовой роще. Неширокая ровная просека делала её похожей на аллею, и право же, это была самая приветливая аллея из всех, какие я видел. Молодые стройные берёзки тихо покачивали своими кудрявыми вершинами, на ветер ласково перебирал их сквозные текучие ветки, и казалось, что роща шелестит нежно-зелёными тюлевыми флагами. Словом, здесь было до того чудесно, что мы и думать забыли о своих страхах. Главный терятель даже отважился на шутку и заявил, что призраками тут и не пахнет. Но в это время что-то незримое пролетело у моего уха, и рядом послышался тихий отчётливый вздох. Мы замерли. Вздох повторился. К нему присоединился другой. Третий И вот уже вся роща наполнилась долгими скорбными вздохами. Они висели в воздухе невидимым звуковым облаком и вдруг превратились в музыку, в заунывный хор прозрачных голосов. Казалось, Рой Комаров зудит свою несбывную бессловесную песню. Постепенно, однако, звучание ее усилилось, и в ней проступили слова. «Мы призраки, мы призраки пропавших чисел души». Услышьте наши признаки, раскройте ваши уши. По признакам, по признакам несчастных разгадайте, и призракам, и призракам вернуться к жизни дайте. Вот оно что. Сомнений нет, мы попали в зону утерянных чисел. В ту самую легендарную заповедную зону нашего воображаемого Немска, о которой я столько слышал в детстве от дедушки. Оказывается, она и впрям существует. А я-то думал. Впрочем, что я думал, значение не имеет. Важно другое. Без выкупа нас отсюда не выпустят. Подешним законом всякий вступивший в зону в циринах числа обязан восстановить хотя бы одну из них. К счастью, сделать это было куда проще, нежели разгадать номер утерянного билета. Ведь признаков у него пока раз-два и обчелся, и с ним мало что сделаешь. У обитателей заповедной зоны признаков было предостаточно, и неразгаданными они остались исключительно по вине своих нерадивых владельцев, которые терять-теряют, расхлебывать... Виноват, э, разгадывать, предоставляя другим. Разгадывать, правда, нам пока нечего было — Нас прост на мы напрягали слух, надеясь услышать какое-нибудь задание. Призраки должно быть ещё не решили, на каком остановиться. Но вот наверху раздался лёгкий звук, словно кто-то стебелёк отломил. Мы подняли головы, в воздухе медленно планировал берёзовый лист. Зубчатые края делали его похожим на страничку из блокнота. Как выяснилось, это и впрямь была страничка с заданием, но только из блокнота берёзового. Прежде чем коснуться земли, она слегка помедлила, на будто выбирая, куда приземлиться, и опустилась прямо перед пусеем. Вот чего мы и ждали. Наконец-то пусью в соч человеком, но выдержит ли он испытание? Пусть даже задача не из трудных, но ведь кто для настоящего человек? Пусть и однако оказался достаточно настоящим человеком, чтобы восстановить наибольшее нечётное двузначное число, которое делится на 5. и сумма цифр которого делится на три. Разумеется, он не мог изложить ход своих размышлений, но число определил правильно и честно выдал 75 тявков. 37 сдвоенных и один единичный на закуску. Вроде точку поставил. Тяв. После этого что-то затрепетало перед ним в воздухе, что-то тихонько засмеялось. Чей-то высокий чистый голосок крикнул «Спасибо!» Потом снова и снова уже издали, улетая, и незримый хор грянул благодарный и радостный гимн. Слова этого гимна я запомнил не только потому, что он короткий, но и потому, что слышал его в тот день четырежды, из чего не трудно понять, что все мы успешно справились со своими задачами. Вторая из них предназначалась девочке и была чуть сложнее предыдущей. Видимо, инамские призраки тоже не чужды джантанамства и соразмеряют свои задания с возможностями испытуемых. Пуся получил самое простое, касающееся двузначного числа. Девочке предложили восстановить трехзначное. Каждая его последующая цифра вдвое больше предыдущей. И все эти цифры четные. Не в пример пуся девочка уже могла объяснять ход своих рассуждений и сделала это очень толково. Она решила начать с первой, наименьшей цифры числа. Почему наименьшей? Да потому что по условию каждая последующая была вдвое больше предыдущей. Что же это могла быть за цифра? Ведь четных цифр, как известно, 4. 2, 4, 6, 8. Начав с первой из них двойки, получим число 248. Теперь посмотрим, можно ли получить таким образом 2. другое число, удовлетворяющее нашему условию. Начнём его с цифры 4 и увидим, что построить таким образом нужное число невозможно, поскольку третья его цифра это уже не цифра, а двузначное число 16. 4 8 16. И стало бы искомое число 248. Несмотря на солидный возраст, главному терятелю досталось задание примерно той же сложности. при инициатильной призраки сразу поняли, с кем имеют дело и рисковать не захотели. В конце концов, всякая неудачная попытка оборачивалась прежде всего против них самих. Избранное им число было опять-таки трёхзначным. Каждая его последующая цифра на единицу меньше предыдущей, а последняя в два раза меньше первой. Признаться, волновался я отчаянно, но вопреки моим опасениям, главный терятель ничего не забыл и не перепутал. Наоборот, он даже проявил похвальную самостоятельность, подойдя к решению совсем иначе, нежели девочка. Он размышлял так: раз первая цифра числа э с одной стороны в два раза больше последний, а с другой стороны на 2 больше её, это может быть только 4. При этом последующая цифра будет 3, а последняя 2. Таким образом, искомое 432. Мне это решение крайне понравилось. Главный триатель расколдовал число самым простым, самым экономным, а стало быть и самым красивым способом. Я охотно увенчал бы его лаврами, но это сделали за меня призраки. Во время традиционного гимна на всколоченную голову героя напустился венок из берёзовых листьев, и мы от души поздравили его с победой. Вся наша троица, не исключая пуси, который подпрыгнул и нежно лизнул главного триателя в нос, Последним номером программы шел я. Видимо, у призраков я считался за козырного туза, и они припасли для меня четырехзначное число с такими приметами. Крайние цифры его одинаковы и меньше средних, которые тоже одинаковы. Сумма всех цифр числа равна 8. Я начал с самого последнего признака. Сумма всех цифр числа... 8. И так как крайние и средние цифры и числа одинаковы, значит, сумма первой и второй равна половине от восьми, то есть четырём. А так как первая цифра меньше второй, и сверх того они разные, значит, первая цифра 1, а вторая, естественно, 3. Ну, стало быть, всё число 1331. обращение было трогательным. До самого конца берёзовая аллея нас сопровождала чудесная музыка. Голоса незримого хора взлетали как птицы. Бедные пленники ликовали за тех, кто от плена избавился. И ещё раз оценив их благородство, мы пообещали им вернуться и расколдовать всех. Правда, не прежде чем завершим операцию Пуся и благополучно вернём главному терятелю его утраченное сокровище.